Глава четвертая. Таинственное письмо. Первое письмо обнаружила уборщица. Обычно она просыпалась раньше всех в посольстве, чтобы к началу рабочего дня успеть навести во всем здании должный порядок. Встала она раньше всех и в этот день. Рассвет едва занимался, во всем здании царила тишина. Уборщица выглянула в окно. Посольский двор был ярко освещен, тут и там сновали охранники. При виде охранников уборщица хмыкнула. После того, как прямо из здания посольства два дня назад были похищены люди, она перестала доверять охране. Более того, она была уверена, что завтра или в крайнем случае послезавтра ее также похитят. А почему бы и нет? То есть от чего бы не похитить и ее тоже? И что с того, что она всего лишь уборщица? В конце концов, она не просто уборщица, а уборщица советского посольства. Представитель Советского Союза в стране, где идет нескончаемая война, и это такая война, в которой никому непонятно, кто против кого воюет и, главное, за что воюет. И в такой ситуации уборщица тоже является важной персоной, а коль так, то и ее запросто могут похитить, как похитили тех несчастных. Но ну, пока надо выполнять свои прямые обязанности. Вздыхая тихонько причитая, уборщица отправилась к центральному входу в здание посольства. Именно отсюда она каждый день начинала уборку. И тотчас же заметила конверт. Он был большим, из плотной серой бумаги, лежал прямо на крыльце, придавленной камешком, чтобы его не унесло утренним ветерком. Увидев конверт, уборщица сначала оторопела, а затем испугалась. Испугаешься от таких-то сюрпризов. Ведь неизвестно, откуда этот конверт взялся на крыльце, а главное, кто и для каких надобностей его здесь оставил. В конце концов, это необычная посольская почта. Официальные письма никто никогда не подбрасывал на крыльцо. Они приходили в посольство совсем другим порядком. А тут, нате вам, пожалуйте, лежит на крыльце огромный конверт, да еще и придавленный камешком. А вдруг в нем бомба или какой-нибудь другой смертоносный предмет? Как тут не испугаться? Вначале уборщица хотела позвать на помощь кого-нибудь из охранников, но тотчас же отбросила эту мысль. Ей подумалось, что, может быть, они-то охранники и подбросили этот конверт. А иначе каким таким непостижимым образом он мог тут взяться? Не с неба же он упал, да еще и придавленный камешком. Нет уж, лучше охранников не звать. Но тогда что же делать? Уборщица осторожно наклонилась над конвертом и увидела на нем надпись, которая оказалась на русском языке и была написана большими печатными буквами. «Советскому послу лично в руки». Так значилось на конверте. Эх, -э -э -э", подумала уборщица, и тотчас же помчалась в тот конец помещения, где у телефонов бодрствовал помощник посла. Уборщица прекрасно знала, что если, к примеру, на территории посольства случилось нечто необычное — то в этом случае нужно немедленно обращаться к дежурному помощнику посла. Что она и сделала. Услышав о таинственном конверте на крыльце, помощник был скорее удивлен, чем испуган, и вслед за уборщицей поспешил в указанное место. Действительно, там лежал конверт. Обычный большой конверт из плотной серой бумаги и с надписью. Прочитав надпись, помощник пожал плечами, для чего-то осмотрелся и взял конверт. Ничего за этим не последовало. Конверт не взорвался и не воспламенился, и уборщица перевела дух. Помощник с молчаливой строгостью взглянул на уборщицу и, ни слова не говоря, ушел вместе с конвертом. Скрывайте, приказал посол помощнику. Помощник с некоторым подозрением посмотрел на посла. Скрывайте, повторил посол. «Разве вы не видите, что это просто конверт, без всяких сюрпризов?» «Я думаю, сюрпризы находятся в самом конверте», — сказал помощник. «Но так тем более вскрывайте». Внутри конверта оказался сложенный пополам листок бумаги и больше ничего. Посол молча протянул руку, и помощник отдал ему листок. Посол развернул листок с текстом. Посол прочитал написанное, хмыкнул и прочитал еще раз, а затем также молча протянул листок помощнику, чтобы он тоже прочитал. На листке было напечатано по-русски на пишущей машинке. «Советскому послу лично два дня назад мы похитили ваших людей. Их шестеро, пока они все живы. Не пытайтесь их искать, это бесполезно. Они надежно спрятаны. Кроме того, если вы их станете искать, мы вынуждены будем с ними расправиться. Что вам нужно сделать, чтобы получить ваших людей обратно живыми? Первое. Немедленно связаться с вашим правительством, чтобы оно потребовало у Сирии вывода сирийских войск из Ливана. Правительство Сирии прислушается к требованиям советского правительства, и сирийское правительство начнет выводить из Ливана свои войска. Второе. Советское правительство немедленно должно закрыть свое посольство в Ливане. Ливан не желает иметь ничего общего с Советским Союзом. Это все наши требования». Если они не будут выполнены, мы казним ваших людей. Мы даем вам срок две недели. По истечении этого срока вся ответственность за судьбу ваших людей ляжет на вас. Таково было основное содержание письма. Внизу письма, впрочем, была приписка. Ответ на это письмо вы должны предоставить в письменном виде. Оставьте письмо в развалинах мечети на восточной окраине Бейрута. Разрушенная мечеть там одна, так что не ошибетесь. Положите письмо под каменный столб рядом с мечетью и не пытайтесь за нами следить. Мы обязательно обнаружим слежку, и тогда все ваши люди будут немедленно казнены». В самом низу письма стояла подпись Касап, и ничего больше. Прочитав письмо, помощник в замешательстве уставился на посла. Тот же не смотрел на помощника, он смотрел куда-то в пространство и нервно кусал губы. Черт знает, что, произнес наконец помощник посла, письмо, ответ на письмо, развалины мечети, какие-то казаки разбойники, честное слово. Да, конечно, рассеянно ответил посол, самые настоящие казаки разбойники, детские шалости. И шесть похищенных людей, шесть человеческих жизней. Касап, сказал помощник, кто он такой, этот Касап? «Наверное, главный в этой шайке», — ответил посол, «если уж он подписался под письмом». «Это имя или кличка?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами посол. «В принципе, может быть и то, и другое. Есть такое мужское арабское имя — Кассаб. Означает «кормилец», так что это может быть и имя, и прозвище». «Да, задача», — в задумчивости произнес помощник посла. «Веселое приключение». «Никогда не сталкивался ни с чем подобным». «Да и я тоже», — ответил посол. «И что же будем делать?» — спросил помощник. Посол ничего не ответил. Похоже, было, что он о чем-то напряженно размышляет. Наконец он сказал. «Вот что. Не говорите об этом письме никому. Я имею в виду сотрудников посольства. О письме должны знать лишь двое — вы и я. Есть еще уборщица, которая нашла письмо» напомнил помощник. «Да, уборщица», — скривился посол. «Действительно. Ничего я с ней поговорю. Объясню, что она также должна молчать. А далее будем действовать по инструкции. Сегодня же я сообщу о письме в Москву. Надо также связаться и с нашей резидентурой в Бейруте. Если действовать строго по инструкции, то необходимо рассказать о письме и ливанским властям», — напомнил помощник. «Да, властям», — посол потер лоб, «властям. Вот что интересно, каким таким способом письмо оказалось на крылечке? Ведь всюду охрана». «Да уж охрана», — теперь уже скривился помощник посла. «Знаем мы эту охрану. Если уж она позволила похитить прямо из посольства наших людей, то что говорить о письме? А подложить на крыльцо письмо куда проще, чем похитить людей». «Да-да», — горестно сказал посол, — «охрана». Инспектор Мансур докладывал мне, что именно охрана и помогала в похищении наших людей. Одни охранники испугались, другие польстились на деньги. Инспектор уверял, что охрану всю сплошь поменяли. «Ну да, поменяли», — с грустной иронией заметил помощник посла. «А результат один и тот же. Два дня назад похищение, а сегодня это дурацкое письмо». Хотелось бы знать, что будет завтра с такой надежной охраной.